Глава 4. Княже. Собственной персоной. Велимир. Мы с Яже уже давно единое целое. Он легко отзывается на мои приказы. Я — князь. Он — мой зверь. Так было с самого юношества, когда я только его обуздал. Точнее... Так было с самого юношества и до сегодняшнего дня. Сегодня я же рассверепел без видимой на то причины. Срединники, как это у них заведено, приготовили ежегодную жертву. Я забирал ее уже одиннадцать раз, а до того за девушками летал мой отец. Обычно спокойный я же вдруг ощетинился, учуяв жертву, в этот двенадцатый год. «Убью!» Его затопила такая ярость, что я чуть не поддался и не пожрал всех, кто стоял вокруг связанной девицы. Он защищал ее как самое дорогое. «Уймись, змей!» Мне пришлось сильно постараться, чтобы перенаправить злость я же с растерзания виновных на спасение жертвы, которую уже вовсю окружал огонь. Когда она оказалась в моих когтях, он будто успокоился. Но теперь меня сводило с ума его навязчивое желание присвоить жертву себе. Единственное, о чем я мог думать всю дорогу до Симаргла, так это о том, что она теперь должна быть моей. Моя! «Моя!» Я летел как мог быстро, пытался вымотать я же, чтобы отвлечь его от этих дум о девице, которые проникали уже и в людское нутро. «Моя!» — звучала во мне его воля. «Уймись!» — говорил ему я. Заставил змея разжать когти, когда мы пролетали над лугом. Я не помню, чтобы настолько простое движение когда-либо давалось мне с таким большим трудом. Обернулся молниеносно, с единственной раздражающей болезненной необходимостью — проверить, как она. Пришлось применить все самообладание, чтобы не раскидать сено, заботливо собранное моими людьми. Когда я понял, что ей больно, Хотел тут же вернуться к серединникам И сжечь все их земли дотла Что за глупый обряд они выдумали? Он давно уже не нужен Мне своих девиц хватает Лучше бы настоящих богов задобрили При мысли о девицах В груди недовольно шевельнулся я же Моя единственная Какая еще единственная? Я влил в нее немного сил, чтобы заживить раны. А потом, само собой получилось, что она оказалась в моих руках. Вдохнул ее запах. Думал, сойду с ума от блаженства. Как же сладка! Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Будто душу охватил праздник будто солнце мягким одеялом теплого света накрыло утреннюю росу, будто летишь над облаками, а вокруг — только небо. Хорошо дружина подоспела вовремя, иначе я бы овладел этой златой прямо на лугу. Я вскочил на коня и только потом осознал, что оставляю ее с мужчинами. Я же недовольно зашевелился в груди. Мысль ему явно не понравилась. Я почувствовал, как он прорывается сквозь мои оковы. Быстро рыкнул на дружинников, сжал поводья и, пока не перевернулся в змея, без оглядки поскакал прочь от диковиной девки. «Думал, отпустит меня ее видовство, когда уеду». Но не тут-то было. Беспокойство только усилилось. Пока ехал к жрецу, уговаривал я же, что девица с гардияном, он в обиду не даст и другим не позволит ослушаться моего слова. «Живорот!» — Возвал я, когда подъехал к хижине жреца. Старик не вышел, словно проверяя мое терпение, как в малолетстве — когда он заставлял нас с гардианом перебирать зёрна. Молодой парень, служка, тут же бросился взять моего коня. Я спешился и без стука вошел в избушку жреца. «Он на капище, княже!» Проблеял мальчишка помладше, помешивавший что-то в горшке у печки. Я потрепал его по голове и спросил ласково, «Как тебе живется? «Хорошо, княже, дед Живорот добрый». «Будет обижать, найди любого из дружины», — кивнул я ему и отправился к жрецу. Прошел меж двух столбов на капище. «Живорот», — подозвал я старика, который сидел против изваяния огненного бога. Жрец, как ни в чем не бывало, встал и медленно подошел ближе. «Княже!» — поклонился он. — Чего пожаловал? — Срединники отдали жертву, — начал я. А я же снова зашевелился внутри. Она приглянулась змею. — И чего? — усмехнулся старик. — А того! — рявкнул я. — Что он своевольничает? Живорот глянул на меня с опаской. — Привык ты, княже! Что тебя все слушаются, завел он вкрадчиво. Это испытание тебе. Недаром она в Купала явилась. Старик стал ходить вокруг меня, что только больше злило. Но я же от чего-то успокоился. Нравился ему жрец. Самый яркий день пришла к тебе. Не отвергай, прими. «Сдружись с мучениями!» «Как это остановить?» — прорычал я. «А как остановить солнцеворот?» Я нахмурился и сжал зубы сильнее. «Змей! Не светило небесное! Один раз я его обуздал, и в этот раз смогу!» «Суть же не в змее, княже!» — мягко сказал жрец, и зажёг огонь против изваяния. «Суть в тебе!» Он ткнул меня в грудь своим старческим пальцем. «Ты в нутро свое загляни!» Он указал на пламя. Я вгляделся в тёплые языки огня и прорычал. «Некогда мне! На окраине ведьмаки сводчины марены прорываются. В срединном лесу нечисть зашевелилась». Ох, и не вовремя мне эта девка попалась. Не до неё сейчас. И не до змея. Сначала рано, потом поздно. Не ртачься, княже. Не гневи, макаш, Прими свою долю в отмеренный час. Я громко выдохнул. Не хотелось слушать жреца. Ой, не хотелось но из чистого упрямства я согласился. Правда, по-своему. Да будет так. Змей ее хочет? Я возьму. Да и дело с концом. Я же снова поднял голову. «Моя!» «Да твоя, твоя!» мысленно вспылил я. «Наша!» вдруг сказал он. Вспомнилось, как сладко она пахла и россыпь веснушек на ее щеках, и огненные волосы. Жрец улыбнулся. «Нутром прими, княже, лодка без реки не нужна». «Погоди с нутром. Может, змею плоти будет достаточно». А Благослава знала, за кого шла.